Глава восьмая Карина Лекция по ментальной магии собрала сонных сокурсников следующим утром. Престарелый профессор Дестан Макнарни, как утверждали лирийские хроники, один из лучших в своем деле, Монотонно бубнил про передачу мыслей на расстоянии. Ребята усиленно пытались конспектировать, не пропуская ни слова. Макнарни Нарни славился жестким подходом к экзаменам и всегда просматривал лекции адептов, проверяя, посещали ли те занятия и переписывали ли лекции, если отсутствовали. Вея постоянно отвлекалась и списывала из моей тетради – Зато перед партой по защитно-боевой магии сокурсники оживились. Все обсуждали происшествия на празднике и надеялись, что терхов все же отослали домой, а занятие пройдет в обычном режиме. Туда им и дорога. Мы им никогда не доверяли. Неужели они рискнут прийти на пары после случившегося? Ребята, это же терхи. Они ничего не постесняются. Заявятся и сделают вид, что убийство Лирейца – обычное дело. «Они же демоны, как и их Кха!» Что любопытно, лишь немногие беспокоились, как дела у Маркуса. Он вроде бы в коме, никак не приходит в себя, говорят, из него будто высосали магию. Что-то не похоже на терхов. Да бросьте, много мы знаем о том, как они расправляются с врагами. С появлением профессора Ландо ребята затихли и уже просто перешептывались – хотя занятие еще не началось. Вея поглядывала на пустое место возле меня, явно собираясь пересесть, когда в дверях появилась вся пятерка терхов. Эзро выглядел невозмутимым и каменно спокойным, полоснул по аудитории взглядом, от которого мурашки побежали по спине, и устремился к своему месту. Опустился рядом со мной и замер, даже не здороваясь. Я покосилась на Терха, но тот, похоже, решил меня игнорировать. Что ж, наверное, это к лучшему. Не хочу новых недоразумений между нами и новых поводов краснеть перед Ларсом. Мы напарники и точка. Вот даст преподаватель задание, тогда и начнем общаться. В рабочей обстановке и строго по делу. То ли все поняли, что господин Юлерис не одобрит гадости в адрес Терхов, то ли решили не провоцировать гостей. Мало ли, вдруг это они Маркуса. Впрочем, я в это не верила. Вея, кажется, тоже. Она принялась шептать что-то Клео на ухо, а тот, как и прежде, не особенно радовался общительности соседки. Должна признать, что гости отлично держали лицо, и это не могло не подкупать. Даже не представляю, как сама чувствовала бы себя на их месте — «В академии, где каждый второй тебя ненавидит, а каждый первый сторонится. Наверное, я бы впала в истерику, уж точно не смогла бы вести себя настолько уверенно и невозмутимо». Впрочем, на то они и терхи. Старшее поколение, принимавшее участие в войне, делилось, что порой вражеские маги сражались, даже едва стоя на ногах, после чего падали безжизненными телами. Они отдавали последние силы своим демонам, чтобы атаковать и умереть. Несмотря на ненависть, наши воины прониклись к врагам искренним уважением. Таким же, как и я сейчас. Их силе духа оставалось только позавидовать. Юльрис Ланда обвел всех внимательным взглядом, словно спрашивал, хочет ли кто-то высказаться. Но в аудитории царела напряженная тишина. Преподаватель начертал в воздухе «Знак» и на партах появились ненавистные колбы с цветной жидкостью. «Повторяем задание прошлого семинара. Надеюсь, все помнят, в чем оно заключалось», произнес преподаватель и вдруг подошел к нам с Эзро. «Я считаю, вам нужно продолжить совместную работу. Мы с профессором Терлисом Азарелли все обсудили, и я лично буду следить за потоками магии и проверять, как идет эксперимент». Я покосилась на Эзро. Парень спокойно встал и дал мне знак начинать. Сердце тревожно заколотилось, волнение нахлынуло удушливой волной. Я поднялась и принялась плести заклинания. А пальцы Эзро коснулись моего запястья. Я почувствовала его магию легким покалыванием на коже. Внезапно меня хватило невероятное ощущение. полета где-то высоко в небе, без ограничений и запретов, чувство безграничной свободы и воодушевления. Вместе с ними пришла и странная уверенность в себе, в собственных силах и возможностях. Прежде я такого не испытывала, чаще рабела и брала старанием. Сейчас же чудилась Я могу все. Никакого головокружения не последовало. Да и Терх не пытался извить, вел себя на редкость молчаливо, и отстраненно. Отчасти это даже раздражало. Неприятно признаваться, но мне было привычнее работать с прежним Эзро, который то и дело вставлял мне шпильки и далеко не всегда по-доброму потрунивал. Сейчас же этот мрачный, нелюдимый терх пугал меня, казался чужим и незнакомым. Хотя сколько мы знакомы? Пару недель? Возможно, именно таким вожак разрисованных обычно и бывает просто поначалу хорошо притворялся, чтобы прижиться в академии, а вот теперь, после всех событий, наконец сбросил надоевшую маску. Мы с Эзро закончили заклинание, и Юлирис Ландо швырнул в колбу огненный сгусток. Я отшатнулась, Эзро остался на месте. Сгусток отразился от стен щита и был пойман ловким профессором, при помощи нового знака заклинания. Я посмотрела на Эзро. Неужели у нас вышло? Хотелось запищать от восторга, прыгать и по-детски радоваться. У нас получилось. Получилось. Мы объединили магию. Терх уже окинул меня снисходительным взглядом, словно ничего иного и не ожидал, и мои восторги совершенно не разделяет. А потом и вовсе спросил. «Новые задания» будут. Так произнес, будто предыдущее не далось нам с невероятным трудом и не получилось с третьей попытки. Новых заданий не последовало. Господин Юлерис предложил нам с Эзро детально описать опыт в тетрадях, подробно изложив, кто и что делал. Терх форкнул, что-то пробормотал себе под нос, Но все же вместе со мной достал тетрадь и принялся строчить там мелким убористым почерком. Я последовала его примеру. К концу занятия мы как раз закончили писать. Как выяснилось, кроме меня и Эзро, с экспериментом пока никто не справился. И раскрашенные уже в который раз сокурсники поглядывали на нас с некоторой завистью. Эзро сделал вид, что для него наш опыт так, щелчок пальцами – И, не прощаясь, устремился к выходу, поторапливая товарищей. С парой я ушла в полном смятении. С одной стороны, отстраненность Эзро меня устраивала. Ларс не должен даже заподозрить, что между нами что-то произошло. Но с другой, я не забывала о книге, которая все еще находилась у разрисованного. Да и общаться с мрачным Эзро мне совсем не нравилось. Уж если я так ему неприятно почему бы не взять себе другого напарника, ведь Эз сам ко мне подсел. Я брела по коридорам в задумчивости, а идущая рядом Вея что-то тараторила со своей обычной экспрессивностью. «Клио такой сильный маг, у них такие необычные чары, а здорово у вас получилось, дашь потом почитать, что вы там записали». Мы вошли в комнату общежития, и первое, что бросилось в глаза — «Почтовый варкрис на моей кровати». И я сразу поняла, от кого письмо, ведь за всеми делами, заботами и происшествиями я так и не ответила маме. Сняла с птичьей лапки сверток, и пока Вия хозяйничала на кухне, заваривала чай и раскладывала по вазочкам печенье, прочла послание. «Карина, почему ты не отвечаешь? У тебя все хорошо. Тебе нужно срочно вернуться домой. Терхи очень опасны». «Пусть ваш ректор и утверждает обратное. Тебе не стоит с ними контактировать». Опять за свое. Мама такая упрямая до невозможности. Будет настаивать на своем, пока не добьется успеха. Я задумалась. Что же делать? Надо убедить родительницу, что все хорошо, и мне ничего не угрожает. Я достала из тумбочки листок, ручку и написала. «Мама, все хорошо». Я общалась с терхами, даже участвовала в эксперименте с объединением нашей магии. Все получилось отлично. Мы добились успеха и собираемся закрепить его на следующих занятиях. Так что не беспокойся, терхи совершенно не опасны, и никто не причинит мне вреда. Люблю, целую. Карина. Я скрутила письмо в тугой сверток и подкрепила магической печатью мысленно представив мамин образ. Варк Рис протяжно каркнул, когда я привязывала сверток к его лапке, и, стоило мне закончить, выпорхнул в окно. Надеюсь, теперь мама успокоится и перестанет переживать о глупостях. Я положила письмо из дома в тумбочку и отправилась на кухню, где уже ждал накрытый соседкой стол». Проснулась я от возгласа веи. Карина, смотри, твоя мама прислала скоростное сообщение!» Я понимала удивление подруги. Чтобы отправить почту магическим шаром, который завис возле моей кровати, требовались немалые средства. До сих пор мама никогда не тратилась на подобное, предпочитая варкрисов. Что же случилось? Холодок прошелся по спине. «В последний раз в нашей семье использовали подобные штуки, когда умер дальний родственник». Нет, даже не хочу предполагать. Я осторожно коснулась шара, и послание, считав ауру адресата, развернулось перед глазами. Теперь оно походило на самый обычный листок. Первое, на что я обратила внимание, время отправки письма. Похоже, Варкрис очень быстро доставил мой ответ, Такое случалось, хотя редко, и мама сразу же написала свой. Прилетело послание еще глубокой ночью, настолько она торопилась. да мама могла уже выехать. «Карина, я сама приеду и заберу тебя. Тебе нельзя контактировать с терхами, тем более с их убийственной магией». На этом письмо обрывалось. Ни объяснений, ни прощаний – ни традиционной подписи «С любовью, мама». Впрочем, скоростные письма очень дорогие, и каждое лишнее слово увеличивает их стоимость. Я внутренне заметалась. «Так, сейчас приедет мама и заберет меня». Лельская мгла, ну почему все так не вовремя? Мы с Ларсом снова начали проводить время вместе, у нас все так замечательно, да и опыты с Эзро дали неплохой результат — Каким бы букой ни представлялся теперь вожак Терхов, я чувствовала, что совместными усилиями мы можем сотворить много интересного. Во мне просыпалось незнакомое, но такое приятное ощущение – азарт. Раньше я занималась магией ради удовольствия, удовлетворения любопытства, наконец. Теперь же я стремилась добиться чего-то нового, и это желание захватывало все сильнее. Уф, как же все это странно. И чего мама так переживает? «Терхи терхи...» «Карина, ты чего?» «Оказывается, вея уже успела приготовить нам честь с бутербродами и теперь смотрела с искренним недоумением». «Сколько я так просидела!» «Похоже, я целиком погрузилась в свои раздумья и ощущения, еще такие свежие после магической практики с Эзро». «Ничего», — солгала я. «У вас дома что-то стряслось?» Подруга внимательно вглядывалась в лицо и, похоже, искренне за меня волновалась. «Нет-нет, все отлично, все живо здоровы Мама просто волнуется за наших занятий с терхами. Ничего существенного». «Врать я никогда не умела». Вея сразу обо всем догадалась и отмахнулась. «Тоже мне проблема. Попроси, чтобы преподаватели написали твоим родителям. Пусть объяснят, что терхи не такие уж и страшные. Некоторые даже симпатичные, как...» Эзро или Клио? Опять она за свое. Ой, перед нами пронесся второй шар и снова остановился рядом со мной. Два скоростных послания за одно утро? Я посмотрела на Вею и та молча отправилась на кухню. Проверяй свое ничего существенного, послышался комментарий подруги. «Я же с удивлением прочла послание от профессора Азарелли, с которым никогда прежде не контактировала. Нет, я видела его, знала по имени и фамилии. Но Терлис Азарелли ввел какой-то спецкурс у старшекурсников, поэтому я даже не вникала в его специализацию. В ЛВА профессор прослыл загадочным и своеобразным. Карина, мы с твоей мамой все обсудили. И рад сообщить» что ты можешь остаться в Академии. Спокойно учись дальше. Хорошего дня. Терлис Азарелли. Я дважды перечитала письмо, пытаясь понять, что вообще происходит. Сердце тревожно забилось. В голове крутились всякие мысли и предположения. Вокруг происходило столько непонятных событий, что голова шла кругом. Мама которая никогда не тратилась на всякие глупости, типа с красных писем, вдруг прислала подобное. Из чего это вдруг Азарелли заботит моя учеба в Академии? Неожиданно вспомнилось, что господин Ландо вчера говорил, будто именно этот профессор участвовал в обсуждении наших дальнейших экспериментов с Эзро. Как все странно и загадочно. Ладно. Потом выясню. Я отправилась к Вее, и уже спустя час мы торопились на занятия».